Глава восьмая После яркого света портала комната, куда мы шагнули, казалась мрачной. Перед глазами всё ещё плясали жёлтые пятна, как всегда, когда после солнечного дня попадаешь в тёмное помещение. Когда я привыкла к полутьме, то поняла, что оказалась в спальне. Об этом свидетельствовала огромная кровать, возвышавшаяся в центре. Балдахен с фамильными цветами Алайстеров на ней был задёрнут. Так же, как и портьера на окнах. Промозглая сырость свидетельствовала, что в доме никто не жил. Создатель, как они мне все надоели. Это такая пытка видеть себя и понимать, что не можешь даже прикоснуться. Рой притянул к себе, намереваясь поцеловать. Пожалуй, стоит поблагодарить чернокнижников за эту ловушку. Я с недоверием посмотрела на него, в голове мелькнуло подозрение, что ловушки — это дело его рук. Если граф Алайстер желал чего-то, то не гнушался любыми методами а больше всего он желал избавить меня от опасности и затащить в кровать, а потом с появлением Икариса отправить обратно в мой мир, пока он расправляется с врагами. И ведь даже спасибо за предупреждение не сказал. Меня захлестнула обида. Весь день хотел это сделать. Тем временем пробормотал граф, скользя губами по моей щеке. «Рой, подожди, я...» Я уперлась ладонями в его плечи, он нетерпеливо потянулся ко мне. Не волнуйся, дом закрыт, и мы в нём одни. «Кто здесь?» Испуганный голос заставил подскочить на месте. Выглянув из-за плеча возлюбленного, я увидела, что балдахин раздёрнут, а на огромной кровати сидит темноволосый мужчина. Судя по всему, обнажённый. При виде нас он испуганно охнул. «Э, «Мессер граф». «Бона!» Я выскользнула из объятий роя и кинулась сидящему на шею, окончательно смутив беднягу. Он судорожно натянул на себя простыню, оголяя ступни. Смутился ещё больше. Сдёрнул простыню на ноги, открыв тело, и вновь дёрнул её наверх, пытаясь удержать и на ногах. Я подскочила и радостно расцеловала его в обе щеки. Банин не сидящий ни минуты, мой давний друг и спутник, самое доверенное лицо графа Алайстера, Только сейчас я поняла, насколько мне было тоскливо без его болтовни». Белокурая женщина, лежавшая рядом с ним, возмущённо засопела. «Что происходит? Кто вы?» «Мадонна». Художник секунду всматривался в моё лицо, затем просиял и взглянул на своего покровителя. «Что ж, мессер, полагаю, вас можно поздравить». боно рад тебя видеть в бодром здравии». Усмехнулся тот, бесцеремонно разглядывая девицу, не слишком усердно кутающуюся в простыню. «Вижу, тебя тоже можно поздравить. Новая натурщица. мне дурно При этих словах меня охватила глупая, но такая справедливая ревность. Девица действительно была хороша. Заметив интерес в глазах мужчины, она слегка повернулась, демонстрируя соблазнительные изгибы своего тела. «О, мессер, вы, как всегда, правы». Бонна наигранным смущением потянул рубашку, лежащую на краю постели. «Но что вы делаете здесь? Разве вы не должны были остаться в Лагомбардии?» «Что я делаю в своей спальне?» — изумился граф Алайстер. «Ну, знаешь ли, дорогой мой друг, это уже переходит все границы. Что ты здесь делаешь?» «Впрочем, можешь не отвечать. Вопрос риторический». «Это не твоя спальня?» Взвизгнула блондинка, поворачиваясь к художнику. «Эм, теоретически», — замялся тот, краем глаза посматривая на своего покровителя. Тот весьма глумливо улыбался. «Анна, дорогая, понимаешь, я исполнял обязанности». «Ты не граф?» Восклицание сопровождало звук пощечины. Пока бы Нинвинунта потирал щеку, натурщица вскочила, совершенно не стесняя своей ноготы. Собрала одежду и, прижимая её к груди, внимательно посмотрела на хозяина дома. «Стало быть, граф, это вы?» «Стало быть», — отозвался он. «Но, моя дорогая, можете не тратить на меня свои силы. Как вы понимаете, у меня другие планы». Он кивнул в мою сторону. На душе потеплело. Белокурая красавица вспыхнула, презрительно посмотрела на меня и вышла, громко хлопнув дверью. Рой подошёл и взял меня за руку поднёс её к губам. «Радость моя, вынужден извиниться перед тобой за этого нахала. Ты не будешь возражать, если мы подождём его в соседней комнате? Чем быстрее он оденется, тем быстрее мы изгоним его отсюда». Он кинул строгий взгляд на Бона. «Даю тебе ровно пять минут, чтобы привести себя в порядок и придумать достойное оправдание». Мы вышли. Рой плотно закрыл за собой дверь и только тогда, притянув меня к себе, расхохотался. «Прекрасное завершение сегодняшнего дня, не так ли?» Он снова поцеловал меня, затем с видимым сожалением отстранился. «Придётся подождать, пока наш страстный друг боно выйдет из моей спальни, а слуги сменят постельное бельё. Вот шельмец. И, кстати, надо дать распоряжение подготовить дом к проживанию». Он подошёл к окну и открыл ставни. Солнечные лучи вместе со звоном и колоколов ворвались в комнату. А я ахнула, любуясь открывшимся видом. Передо мной лежал город. Жёлтые и оранжево-красные дома, крыши, терракотовая черепица которых выцвела и поросла мхом. Островерхие шпили и полукруглые купола соборов, или, как здесь их называли, тампли. В этом городе, раскинувшемся под холмом, где стоял дом, было что-то такое магнетически притягательное, что не могло оставить равнодушным. Мне уже хотелось срочно пройти по его шумным улицам, чувствуя, как жар от нагретых за день домов опаляет кожу, окунуться в прохладу тени, отбрасываемые крепостными стенами. «Это же...» Я обернулась и посмотрела на Роя. Восторг смешивался с недоверием. «Это же Лачо!» «Интересно, она что ты рассчитывала?» Ворчливо отозвался он, словно мой восторг уязвил его. «Что ты отправишь меня обратно?» — честно призналась я. «В мой мир». «Чтобы мои драгоценные родственники втянули тебя в очередную авантюру», фыркнул граф, вальяжно располагаясь на одном из диванчиков. «Нет уж, милая, по здравым размышлениям я решил держать тебя перед глазами. Только так я могу знать, что с тобой всё в порядке». «Рой». Я сама подошла к нему, провела рукой по щеке. Он схватил меня, посадил к себе на колени и вновь поцеловал. На этот раз с каким-то отчаянием. Я ответила, не колеблясь. Чувство, что я нужна этому мужчине, пьянила словно молодой фьон. Голова кружилась, а тело охватило из стома. Больше ничего не существовало. Был только он. Только его губы, жадно требующие ответа. Его прикосновение так умело разжигающие страсть. Смущённое покашливание за спиной заставило меня спуститься с небес на землю. Рой всё ещё сжимал меня в объятиях. Я порывалась вскочить, но он лишь крепче прижал меня к своей груди удерживая у себя на коленях. «Бона». Тяжело дыша, граф бросил не слишком довольный взгляд на двери. Художник стоял у порога, уже одетый, как всегда, очень пёстро. На этот раз его штаны были из зелёного бархата, а дублет из жёлтого с ярко-фиолетовыми рукавами. В руках он держал берет, украшенный ярким пером. Судя по всему, мода на окрашенные перья прижилась. «Я заходил уже дважды и дважды стучал», — смущенно заметил он. «Мэсэр, простите, что отвлекаю, но слуги ждут указаний. Распорядись открыть ставни и привести дом в порядок». «Вы будете жить здесь?» — изумелся Банинвинунта. «Тебя это удивляет?» — Ройн одменно посмотрел на него поверх моей головы. Художник кивнул. «Признаться, да». «Пусть больше не удивляет. Я проведу здесь несколько дней, а возможно, недель. Но пастырь Антонио...» «Больше не мой наставник. Я могу проводить время, где захочу и с кем захочу». Голос Роя зазвучал резко. Я положила руку ему на плечо. Он улыбнулся мне, хотя в глазах всё ещё плескалась злость. «Как вам будет угодно?» Банин вновь поклонился. «Нужно ли нанять ещё слуг?» «А сколько их сейчас?» Граф откинулся на спинку. Художник принялся послушно перечислять, загибая пальцы. Поняв, что разговор затягивается, я встала, расправила смявшееся платье и подошла к открытому окну, рассматривая город. Он будто подрагивал в жарком мареве летнего зноя. Теперь я обратила внимание, что Лагомбарде оказалось много больше, чем Лачо. Возможно, дело было в том, что главный город Великой Республики прорезали бирюзовые каналы, а горизонт находился слишком высоко, отчего создавалось ощущение, что корабли просто парят над крышами домов. Здесь же над городом нависал огромный полукруглый купол Тампля, огромного собора. Он словно свидетельствовал о власти пасторов над миром. «Пастырь Антонио будет недоволен. Он не любит импровизаций. К тому же вам придётся дать клятву». Тем временем продолжал художник. «Да, придётся». Рой с каким-то сожалением взглянул в мою сторону. Заметил, что я слушаю, тут же сменил тему. «Завтра, мой дорогой Бон, мы будем принимать гостей». «Моя мать, мессер Гоуда, невозможно Козима. Если вдруг этот пройдоха решится экономить и не станет открывать свой дом». «С чего бы это принцу речево не экономить?» — фыркнул Бона. «Хотя бы для того, чтобы досадить мне. В любом случае надо быть готовым к тому, что он и его люди разместятся здесь». «Придется пополнить запас, и Фьон заканчивается». Художник-выжидающий посмотрел на своего покровителя. Тот прищурился. В подвалах стояло несколько бочек. «Мессер, мне же нужно было черпать вдохновение». «Из моих бочек?» «Муза — существо капризное. А у вас всегда самый лучший фион». боно прекрасно знал, когда граф действительно сердится. Рой расхохотался и, отстегнув с пояса кошель, кинул его художнику. «Держи, Плут. Надеюсь, здесь останется и на слуг, и на припасы». «Думаю, что да». Боно подкинул кошелёк на руке, прикидывая, сколько там денег. «С вашего позволения, МСР, я пойду, Мадонна». Он послал мне воздушный поцелуй, я помахала ему рукой, и художник быстро вышел. «И почему мне кажется, что ты рада ему даже больше, чем мне?» пробурчал Рой. Я пожала плечами. «С ним весело, и он...» Я не стала говорить, что из-за боны я никогда не страдала. Недосказанность буквально повисла в воздухе. Ревность и тоска, которые я испытывала, снова нахлынули на меня, а глаза противно защипало. Заметив это, Рой подошёл ко мне и просто стал рядом, опираясь на подоконник так, чтобы я оказалась в кольце его рук. «Мне тоже было плохо без тебя», — прошептал он, взрываясь лицом в мои волосы. Я откинулась назад, прижимаясь к его груди. Он крепко обнял меня, словно боялся, что я опять уйду. «Ты не говорил, что у тебя влачу дом», — заметила я, чтобы хоть как-то нарушить затянувшееся молчание. Объятия ослабли, Рой вздохнул. «Разумеется, у меня здесь дом», — язвительно заметил он. «Как видишь, временами мне приходится жить в этом ужасном городе». «Ричионе». «Прости». «В Ричионе у тебя тоже есть дом?» Рой криво усмехнулся. «Нет. Следуя давней традиции, мы с Козима предпочитаем следить друг за другом, поэтому мне, как правило, предоставляется целое крыло в его замке». И хотя он говорил весело, от меня укрылись раздражённые нотки в его голосе. «Чем ты недоволен, Рой?» Я решила прояснить всё сразу. «Не знаю. Он выпустил меня из объятий. Может быть, тем, что мы всё-таки волочу». Может быть, тем, что я не распознал ловушку. Если бы не ты, может быть, тем, что постель оказалась занята. Последние слова он сказал совсем тихо. Я улыбнулась. последнее легко исправить. Да, он подошёл к окну, задумчиво смотря на город. Затем повернулся ко мне. «Лиза, я...» «У меня из головы не выходит эта ловушка. Ты могла погибнуть». «Может быть, действительно будет лучше, если ты вернёшься в свой мир?» «Нет. Я попятилась в ужасе, смотря на него. Но я хочу остаться. Наш мир тоже небезопасен, и потом...» Последнее я сказала очень тихо. «Я тоже не могу быть спокойной, зная, что ты здесь один». Его взгляд потеплел. «Иди ко мне. Просто позвал он». Я шагнула, и он обнял меня так крепко, словно боялся потерять. «Тебе не кажется, что мы действительно сходим с ума? Неужели это и есть любовь?» — прошептал он. «А как же Кариса?» — вдруг спросила я. Рой тихо рассмеялся. «Вот оно что. Я всё гадал, почему ты решила тогда уйти. Я решила, что я всего лишь замена другой. Не самое приятное чувства. Наконец я это сказала и замерла. «Я всё-таки убью паршивца», — прошепел Рой. «Что?» «Козима, это же он тогда пересказал тебе сплетни про меня и кари». «Ну, я замялась, не желая вносить разлад в и без того сложные отношения кузенов». Рой резко притянул меня к себе, заставляя смотреть прямо в глаза. «Никогда, слышишь, Лиза, никогда не верь слухам. Это может стоить тебе жизни». «Хорошо», — послушно согласилась я. «Вот и славно», — кивнул он. Мы так и стояли у окна, прижавшись друг к другу, пока вездесущий Бонна не пришёл и не напомнил нам, что в доме, кроме нас, есть ещё и слуги, и кто-то из них может знать Карису в лицо. Рой заскрежетал зубами, но сдержался. «Мессер, возможно, вы захотите отведать прекрасного фаршированного Фаджиана?» подсуетился художник, удивлённо посматривая на своего патрона. «Думаю, эта птица счастья заставит взглянуть вас на этот мир более благосклонно». Я невольно рассмеялась, Рой тоже не смог сдержать улыбки. «Пожалуй, ты прав, Лиза». «Фаджиана так фаджиана», — пожала я плечами. Есть мне не хотелось, тем не менее я послушно спустилась в комнату, где слуги уже накрыли на стол. И теперь, стоя у стены в ожидании распоряжений, с интересом посматривали на меня. Под строгим взглядом хозяина дома они спешно поклонились. Граф холодно кивнул, подвёл меня к столу, лично придвинул стул. «Бона, составишь нам компанию?» «Почту за честь, мессер». Художник грациозно опустился на стол. Перед ним тут же возникла тарелка. Один из пажей разлил фьён по кубкам, я попросила просто воды. «Не стоит пить воду в городе, Мадонна», возразил Бона. «Её зачастую берут из реки, куда сливают все нечистоты». «Воду можно вскипятить» возразила я. «Принесите мои гости кувшин кипяченой воды», распорядился Руй и обратился к Бона. «Итак, что нового, влачо?» «Ничего, массер». Тот театрально развел руками, словно сетую на судьбу. Город притих. За эти несколько недель даже изгнаний преступников из города не было, ни одного. Все скучают и ждут избрания истинного пастыря. «Бедняга, тебе, наверное, здесь очень тоскливо», заметила я. Бонна лукаво посмотрел на меня. вы Мадонна, я погружён в работу». «Настолько, что берёшь заказы даже в постель», — подколол его Рой. Бонна рассмеялся. «Что поделать, Массер? Жизнь девица продажная. И пока она благоволит тебе, надо хватать то, что дают. Ваше здоровье». Фаджиана или попросту фазан был вкусным. После ужина, когда солнце скрылось, мы уже вдвоём с Роем вышли на террасу, с которой открывался вид на город. Солнце скрылось, и с гор потянуло прохладой. Граф зажёг простые свечи, их огоньки создавали уютный полумрак. Мы сидели, наслаждаясь тёплым вечером и обществом друг друга. Слуги в доме заканчивали работу. Ставни у дома теперь были раскрыты, мебель в комнатах расчехлена. А яркие орнаменты на стенах сияли, очищенные от пыли. Бону куда-то удрал. Я подумала, что он пойдёт просить прощения у своей возлюбленной. Нурой со смехом ответил, что художник со своей кошачьей натурой скорее заведёт себе новую. На этот раз, рассказывая девушке историю, что он беглый принц, не иначе. И при этом предъявит копию фамильного перстня Козима, изготовленного когда-то Наспар. На мой вопрос, где художник так быстро найдёт замену, граф хмыкнул, но отвечать не стал. Я решила не настаивать. В конце концов, у каждого из нас было прошлое и будущее. Я невольно положила руку на пока ещё плоский живот. Всё запуталось ещё больше, и я действительно не знала, что мне делать. Мы были счастливы, но как долго могло продолжаться это счастье? Рой не предлагал никаких обязательств, просто наслаждаясь моментом. Я вспомнила тот оценивающий взгляд, которым он смотрел на ногую женщину, оказавшуюся в его спальне. По природе одиночка, граф Алайстер очень требовательно относился к себе и своим обязательствам. У меня не было сомнений, как он поступит. Но хотела ли я обременять его? В любом случае разговор был не слишком легкий, и я опять трусливо отложила его, не желая портить прекрасный вечер. Рой растянулся на кушетке, положив голову мне на колени и закрыв глаза. Сейчас, когда свет падал на его лицо, было хорошо видно, как он осунулся и устал. осмелев я провела рукой по его лбу, разгоняя морщины. Он вдруг посмотрел на меня, улыбнулся и вновь задремал. Я задумчиво ерошила его коротко остриженные волосы. Внезапно граф напрягся, вскочил и замер, не сводя взгляда с дверей. Вскоре я услышала знакомый гул портала. Вспыхнула радуга, и вдовствующая графиня шагнула к нам. «Мама?» Рой подошёл, почтительно склонился над рукой, заслужил привычный поцелуй в щёку. Затем графиня повернулась ко мне. «Лиза?» Она чуть наклонила голову, приветствуя меня. В глазах плясали смешинки. «Добрый вечер. Как обычно, мать Роя внушала мне робость». Это было некое детское чувство страха сродни тому, как впервые пробуешь пиво, а затем усиленно жуешь жвачку, чтобы родители не поняли, что ты пила алкоголь. Сама мысль о том, что я провела время в спальне с ее сыном, заставляла смущенно опускать взгляд. «А где остальные?» Графиня осмотрелась. «Прибудут завтра. Им пришлось уйти из тракта. Поэтому мы с Лизой прошли порталом». «Уйти из тракта?» — насторожилась графиня. «Что случилось?» Рой задумался, затем пожал плечами. «Всё равно Лоренцо расскажет Кариси, от, а та тебе. На дороге были расставлены ловушки. Смертельные для всех. Хорошо Лиза почувствовала запах палёной шерсти». «Палёная шерсть?» — встревожилась его мать. «Но это же...» «Да, чернокнижники». Рой покачался с носка на пятку, заслужив неодобрительный взгляд матери. Прошёлся по комнате и остановился у окна. Я только не пойму, зачем убивать Карису. Я тоже посмотрела на росы разноцветных огней внизу под холмом. Огромный купол главного храма, казалось, парил над ними в чёрном небе. В памяти вновь прокрутились события сегодняшнего дня, переливающиеся столбы дыма над зелёной листвой. Сначала дальние, чтобы все запаниковали и бросились обратно. Затем ближние чтобы уничтожить тех, кто уцелел в первых. «Возможно, мне стоит забрать девочек в междумерье?» продолжала графиня. «Хоть и зима, но там безопасно. Дом защищён». Я усмехнулась, услышав слово «девочек». Сейчас как никогда графиня напоминала мою маму. Оставалось только поражаться её сдержанному интересу. Мои давно уже засыпали бы меня вопросами по поводу ловушек. Сколько их, почему они были расположены так, а не иначе? Зачем было накрывать куполом весь отряд? А ведь ловушка готовилась не для Кариса. Выпалила я, наконец поняв, что в этих взрывах было неправильно, и смело взглянула на изумлённых собеседников. Это очевидно. «Почему ты так думаешь?» — спросил Рой. Вспомни, как появились взрывы. Сначала дальние, потом ближние. Отрезать путь и истребить весь отряд. Он осёкся и посмотрел на меня. «Верно. Они не знали, где будет тот, кто им нужен». Лоренцо всегда ехал во главе. Кариса, его жена и должна была находиться рядом. Вдовствующая графиня внимательно посмотрела на сына. Об этом все знали. «Повода для убийства тоже нет», — подхватила я. «Пастырям проще иметь в лачу живую заложницу, чем горстку пепла, за которую будут мстить и лагомбардия и ричиони». «Если будет кому мстить», — добавила графиня. «Большая глупость ехать всем вместе». Рой вздохнул и обречённо посмотрел на меня. «Похоже, я выгляжу идиотом». «Ну что ты, милый, просто очень увлечённым», — отозвалась графиня с лёгкой насмешкой в голосе. «Алайстерам это свойственно. Кстати, поскольку все приедут лишь завтра, скажи, пожалуйста, зачем я тебе понадобилась этим вечером?» «Потому что я не хочу слухов» твёрдо сказал он. «А чем был плох Лоренцо в качестве дуэньи для своей жены?» «Тем, что его жена меня не интересует. Я хочу покончить с этой путаницей». «Кариса отправится обратно в Лагомбардио. Мы объявим о её беременности. Согласно традиции, она не сможет принимать участие в официальных мероприятиях». «Насколько это разумно, ведь одно из условий... Здесь и я, Козима и Гаудань». «Думаю, пастырем будет достаточно». «И за кем из вас троих я должна следить?» — насторожилась графиня. Галрой пожал плечами. «За Лизой. Она остаётся в и Я бы очень хотел, чтобы ты её сопровождала». «Лиза остаётся здесь?» — переспросила графиня. «Позволю у тебя спросить, в качестве кого?» Рой раздражённо посмотрел на мать. Мама, только не говори мне, что у тебя нет истории, способной выжить слезу из камня. Откуда взялась девушка, как две капли воды, похожие на твою племянницу? Наверняка замешана какая-нибудь коварная кормилица, разлучившая близнецов при рождении». фи мой дорогой, как театрально!» — покачала она головой. «Всё гораздо проще. Моя старшая сестра по отцу в своё время уехала далеко, в Северные земли, где царят льды и снега. Пойдя против воли отца, бедняжка не была счастлива в браке. Недавно она умерла. И моя племянница приехала ко мне, а сходство? Оно у нас семейное, только ты вот отличился. Я невольно улыбнулась. Рой усмехнулся и ещё раз поцеловал матери руку. Какая поэтичная история. Что бы я без тебя делал? Даже не знаю. Вздохнула она, озорно сверкнув глазами. Затем обеспокоенно посмотрела на сына. «Может быть, лучше всё-таки, чтобы Кариса?» «Последний раз, когда я её видел, она томно лежала на кушетке. Если с тех пор ничего сильно не изменилось, то пусть там и остаётся». Непочтительно перебил её Рой. «А сейчас извини. Лиза очень устала и наверняка хочет спать». Вдовствующая графиня бросила на меня весёлый взгляд. «Да, конечно, моя дорогая. Какую спальню вы выбрали?» «Я бы рекомендовала розовую». Там нет этих ужасных фресок, а утром стены светятся, точно перламутровая раковина. А ещё она в гостевом крыле. Было заметно, как Ру изо всех сил сдерживается, чтобы не нагрубить. «Какой ты у меня умный!» — мать выразительно посмотрела на сына. «И чтобы туда попасть, надо пройти через весь дом». Тот ответил хмурым взглядом, затем пожал плечами. «Поступай, как знаешь». «Думаю, розовая спальня — прекрасная комната», — поспешно ответила я, так и не поняв причину их переглядываний. Впрочем, графине этого было достаточно. Торжествующе улыбаясь, она прошла в дом, и вскоре даже мы услышали её распоряжение, отдаваемые слугам. Рой выдохнул, а потом расхохотался. «В этом она вся. Розовая спальня». Он покачал головой. «Уверяю, она сделала это специально, чтобы позлить меня». «Да, наверное». Я вдруг поняла, что очень устала. Кажется, Рой ещё что-то говорил по поводу матери, но я почти не слушала, глаза слипались. Поэтому появление графини, лично решившей сообщить, что комната, отведённая мне, готова, я приняла с благодарностью. Коротко попрощавшись с Роем, я прошла за его матерью. Как только мы поднялись по лестнице на второй этаж, где нас уже не было слышно с террасы, женщина обернулась ко мне с улыбкой. Надеюсь, вы уже простили моего сына. Простила? За что? За то, как он поступил по отношению к вам. Как можно быть таким болваном? Она вздохнула. Его поведение просто ужасно. Я пожала плечами. У него не было особого выбора. Возможно, но это не оправдывает его. Я очень люблю Карису и даже иногда Козима. Но это не может служить оправданием для моего сына. Она внимательно посмотрела на меня. Впрочем, что это я? Вы, наверное, очень устали. Да, день был непростым. Я собралась, готовясь к очередному семейному допросу, но графиня кивнула головой, принимая мой ответ, и пошла дальше, указывая дорогу. Меня удивило то, что она это делает лично, а не поручила слугам, но размышлять об этом не хотелось. Комнаты всё тянулись и тянулись одна за другой. Разноцветные стены, витражи на окнах, мебель — всё свидетельствовало о богатстве хозяев. «Дом был построен несколько столетий тому назад, но постоянно перестраивался», — пояснила графиня, заметив взгляды, которые я бросала по сторонам. Телруй тоже приложил к этому руку. «Да, он же жил в Лачо», — вспомнила я, когда мечтал стать художником. «Он вам и это рассказал?» Графиня даже остановилась и изумлённо посмотрела на меня. Упомянул. Как я поняла, он не слишком любит говорить об этом. Странно, что он вообще затронул эту тему. Впрочем, если так, то он ещё больше осёл, чем я предполагала. Она задумчиво посмотрела на меня. Я дала ему слово, что не буду больше вмешиваться в то, что происходит между вами. Но поверьте, вы значите для него очень много. Возможно. Возможно. «Просто поверьте, и обязательно, как истинная женщина, воспользуйтесь этим». Не дожидаясь ответа, она повернулась и зашагала, ведя меня сквозь галерею, куда выходили двери гостевых комнат. Когда мне уже стало казаться, что мы будем идти вечно, мы вошли в спальню, где суетились служанки. Приведя нас, они поклонились и, повиной жесту графини, торопливо вышли. «Я сама помогу вам», — предложила она, и, не дожидаясь ответа, начала распускать мне шнуровку платья. «Завтра скажу Рою, что вам нужна служанка». мне стоит», — устало возразила я. Но она упрямо качнула головой, и я решила не продолжать. Платье упало к ногам, я переступила через него и направилась к кровати, ощущая, что графиня всё ещё смотрит на меня. Я обернулась. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Она бросила на меня ещё один пронзительный взгляд и вышла. Я рухнула на кровати и погрузилась в блаженный сон.